Глава 11. Утро началось с ожидаемой головной боли и с чувства, что у меня украли ночь. То есть был вечер, а после меня без всякого отдыха отправили на учёбу. А вот женские чары остались досыпать в мягкой постельке, и флирт с Гарриссоном снова не вышло, хотя момент был подходящим. Уилл ждал меня на площадке с порталами, такой же невыспавшийся и злой, зато с двумя стаканами кофе. Сегодня он напялил на нос очки, собрал волосы и потерял немного в очаровании, зато стал больше похож на обычного парня, что не могло не радовать. «За мясом в лепёшке не сбегал, извини», — буркнул он вместо приветствия и отобрал мой рюкзак. «Ты и без того неплохо вырос в моих глазах. Остановись, Гаррисон!» Кофе оказался что надо, но спать после него захотелось ещё сильнее. «Дайте мне минутку покоя, и куда прислонить голову?» И вы больше не увидите Харпер, а Уилл может попробовать себя в роли прекрасного принца. Влюбляйся, я не против, величественно махнул он рукой. Меня ободрит твоя симпатия. Несмотря на невероятную внешнюю привлекательность, чудесный характер и немалое семейное состояние, я крайне одинок, а мой фан-клуб не самый многочисленный. Внутренний голос давно советовал к тебе приглядеться, и знаешь, стоило это сделать, как передо мной открылось много нового. Он поправил очки, блезоруко прищурился и демонстративно уставился мне в декольте и занимательного. Но сколько бы ни болтал, Гарисон не распускал руки и в целом вёл себя до противности пристойно, а когда мимо прошла Кларисса в окружении своих верных подружек, то ещё и положил руку мне на плечо, делая вид, что шепчет на ухо. Кстати, ты не слышал легенду о том, что Филоч был ректором в нашей академии, спросила я пользуясь случаем. Угу. Больше 20 лет, причём об этом говорится сразу в двух версиях тех событий. От нетерпения я подтянулась к нему ближе и плевать, как это выглядело со стороны. В конце концов, эта репутация Гарисона может пострадать от отношений с неудачницей Харпер, а не моя от интрижки с самым популярным парнем академии. Согласно одной, они с Магратом дружили, поэтому первый ректор передал на Тенелю свой пост, а сам остался обычным преподавателем. Дальше случился прорыв скверны, и Кайден Маград, Персеваль Фрибуш, Назира и Джеральдина Отис вышли на бой с Вилчем и его последователями. Они смогли победить, но Маград был смертельно ранен. В последнем распоряжении он приказал изменить хроники, чтобы обелить имя своего друга. А драконы, якобы спалившие ректора, остались единственным напоминанием о правде. Они были символом Маграта и его возлюбленной. Странно, что названный папочка не рассказал тебе обо всём. Он же очевидец и непосредственный участник событий». А вот это было для меня новостью. Как-то привыкла считать Персиваля Фрибуша выдуманной личностью, а он, оказывается, лично приложил руку к уничтожению Филча. Но почему в хрониках всё записано иначе? И куда делся настоящий Персиваль, если Макград пользуется его документами? «Он рассказал», — призналась я, наблюдая за деканом Лоусон, — Она пришла лично провести у нас занятия, пока магистр Керк снова валялся в госпитале, мучаясь от обострения хронических болячек. Но вот настоящий отец учил не доверять никому, особенно названным папочкам. Лаусон открыла аудиторию и замерла на входе, пропуская студентов внутрь. Можно быть уверенным, сейчас она осмотрела всех и вычислила все запрещённые артефакты и отступления от положенной студентам униформы. Я не выдержала и одёрнула юбку, чтобы получше прикрывала колени. Ещё Маград завещал всем студентам носить стандартную форму, которая за прошедшие века почти не изменилась. Выбирать можно было только длину юбки и несколько фасонов блузок. «Зря дёргаешься, ноги у тебя ничего так», — на ходу бросил Гаррисон и подмигнул почему-то к Ларисе. Королева Академии вдруг побелела и сжала челюсти, а он продолжал. «В наше время не так просто встретить девушку с ровными и длинными ногами. Признавайся, корректировала магически? Или носила эти жутковатые стальные распорки?» «Много хожу по лестницам», — вспомнила я о вчерашнем спуске. «А ещё каждый день тренируюсь в зале вместе с Гаррисоном, кстати говоря. Но в пару с ним не становлюсь. Очень надо получать синяки от этой машины смерти». «Как-то ты не вовремя меня разглядел». Лоусон уже заняла своё место за кафедрой, взмахнула рукой, сотворила объёмную сложную схему и начала её объяснять. Гарисон слушал внимательно, записывал нужные детали, задавал вопросы и прилежно попытался повторить схему, хотя сил, чтобы напитать её, у него никогда не хватит. Я бы и пару ядовитых доспехов сотворила, не заметив расхода энергии. Наверное, поэтому Гарисон меня и ненавидел все эти годы. Я-то и сейчас злилась, что он столько всего знает о Маграти и Фильче, но ничем не делится. Вторая версия Фильче ректора. Ты обещал рассказать, написала я на клочке бумаги и пододвинула Куилу. Не обещал, не выдумывай. И но ну, если самой лень копаться в библиотеке, то готов поделиться информацией вечером, в каком-нибудь ресторанчике. Давай у меня на работе. Райончик там так себе, но кормит неплохо, и можно спокойно переговорить. «Ещё я угощаю». Гаррисон кивнул и указал на себя. «Сам хочет заплатить?» «Я не была против. Правда, там придётся пристальнее следить за его кошельком, райончик так себе». «И поцелуй на крыльце», — дописал он. «Ну, если сохранишь все зубы, возможно». Я подвигала бровями, Гаррисон закатил глаза. «Ну да, ну да, будущий боевой маг с навыками мастера-воина. Что ему какой-то сомнительный райончик, хе-хе-хе». Тем более бестолковое это, туда почти каждый день ходит на работу, а значит, беспокоиться ни о чём. Лоусон заметила нашу переписку и теперь буравила взглядом. Поэтому пришлось сложить руки поверх тетради и сделать крайне сосредоточенное лицо. Ещё бы мысли упорядочить, а то никак не получалось сосредоточиться на магических схемах и тактике групповых сражений. Практическое занятие проведёт магистр Фрибуш, закончила речь Лоусон. Постарайтесь сделать так, чтобы он не сбежал из академии сегодня же. Послышались смешки, которые быстро затихли, стоило Маграту войти в аудиторию. Вчера он не сидел сложа руки, постригся по последней моде, сменил костюм на униформу преподавателя боевой магии, кожаную, обтягивающую с шипами и пластинами брони, чтобы и функционально, и фигуру подчёркивала. Кларисса и прочие сразу же закапали слюной и начали перешёптываться. А я прикрыла лицо ладонью и уткнулась в конспект лекций. Не так просто восхищаться археличем, когда сама же собрала его из костей. Возможно, не совсем правильно, потому что плечо его до сих пор плохо слушалось, да и моё постоянно ныло. "Могу поспорить, что скоро у тебя будет целый гарем названных мамочек", хмыкнул Гаррисон. "Ты бы приглядовала за магистром Персевалем, он уже не молод, вдруг не выдержит натиск". "Его проблемы", отмахнулась я. Маград поймал мой взгляд, едва заметно подмигнул и поставил на стол Лоусон пищащую корзину. "Я нашёл вспыхлей на 19 больше, чем требовалось. Зато могу гарантировать, других в академии нет". Девчонки снова захихикали и по очереди послали ему воздушные поцелуи. "Да, бедные вспыхли. Они ещё не сталкивались со столь отчаянными охотниками". И Лоусон тоже хороша, не могла придумать задание посложнее. «Что-нибудь с зубом дракона, волосами из хвоста единорога или слезами девственницы?» «Вот здесь бы Маграту пришлось повозиться. А одно практическое занятие и стулья? Пф! Кого это остановит? А магистр Керк?» — робко поинтересовалась Ани. «Неужели он больше не будет вести у нас занятия?» Её интерес был вполне понятен. Совсем небоевитая дочка пекаря неплохо знала теорию, Но вот на практических занятиях обычно еле-еле справлялась с заданиями. И если магистр Керк с пониманием относился к заморочкам деда Ани, который считал, что все в его роду непременно должны отучиться в академии, то новый преподаватель мог оказаться совсем иных взглядов. И не любить пироги, что еще страшнее. «Если ректор одобрит мое назначение...» И это если у Маграта прозвучало как «когда...» то мы с магистром Керком разделим обязанности. Он займётся вашей боевой подготовкой, я же магической. Но точного решения ректора у нас пока нет, напомнила Лоусон. Дальше нас отпустили переодеться в форму для практических занятий и запустили в зал. Кларисса, кажется, отобрала одежду у кого-то другого, потоньше, из-за чего сейчас кожаные штаны чуть ли не потрескивали от натяжения. А куртка застегнулась только снизу, демонстрируя всем, что с бельём у нашей королевы серьёзные проблемы. Застудишь бронхи, попадёшь в лечебницу, а там и так работы хватает. Лоусон на ходу затянула все застёжки на Кларисе так, что у той дыхание спёрло. А ещё собрала её белокурые локоны в пучок и заколола собственной шпилькой. будешь тристи космомами, однажды за них схватят, накрутят на руку и дальше сотворят такое, что крепко врежется тебе в память. О да, подержал гаррисон, но поглядел при этом почему-то на меня. Пусть сначала попробуют схватить. И вообще, у меня сегодня никакие не космомы, а вполне пристойная коса, которая даже растрепалась не так сильно. Даже и мистер идеальные локоны понимает это, продолжила распекать Кларису Лоусон. Поэтому на время тренировок или футбольных матчей волосы собирает. Берите пример с Гариссона или Анни. Подруга покраснела и пригладила и без того зализанную причёску. По её округлой фигуре об этом сложно догадаться, но в прошлом Аня занималась балетом по настоянию бабушки по матери. Поэтому до сих пор могла сесть на шпагат и умела делать самые аккуратные и крепкие пучки во всём изумруде. Тогда враги сами сбегут сражённые нашей красотой. Клариса скривилась и украдкой ослабила застёжки на куртке. В те времена, когда я был ещё не таким старым и больным, в лесмаграде девушки в теле пользовались невероятной популярностью. Большой удачей считалось найти жену покрупнее. Эх. Аня покраснела ещё сильнее, особенно когда поймала сразу несколько заинтересованных взглядов от парней из футбольной команды. Удача, значит, Офил, что в Новолонии просто отдаёт дань увлечению молодости, и Ани может быть в опасности, ведь Новолония на днях. А ещё поумнее и поскромнее, добавила Лоусон. Я достаточно прочитала хроник того времени, особенно ценились девушки, у которых нет ни одного несданного зачёта. Прекрасно, что эти времена остались в прошлом. Гаррисон без церемоний положил руку мне на плечо. Куда нам столько красивых и умных девушек? Времена ушли, но ценители остались. Макград одарил собравшихся очень долгим и красноречивым взглядом, от которого жарко стало даже мне, а Лоусон закашлялась. «Как бы так ненавязчиво намекнуть ей, что у моего названного папочки немало тайн и, возможно, не хватает одной кости, хотя ума не приложу, куда бы ее следовало приставить. Скорее уж это был просто кол, которым для надежности пришпилили ректора, чтобы точно не восстал». А я испортила весь механизм. Тем временем Маград прихватил учебный деревянный меч, вышел в центр площадки для магических сражений, дал знак активировать защитное поле и повёл левым плечом, от чего больно стало почему-то мне. Он подвесил несколько наполненных магией знаков: сон, слабость, отражение и ещё что-то незнакомое, но вслух зачитывать заклинания не стал, так выше шанс ошибиться. но меньше вероятность, что враги раскусят твой план. Да и быстрее, поэтому почти все боевые защитные заклинания основывались на схемах, не включая фразы на языке перводетей». «Изящно», — похвалил Гаррисон. «Филчев умник. Мог бы и пояснить, а не добавить. Сама сейчас увидишь». Лоусон тоже одобрительно хмыкнула и сделала какие-то пометки в блокноте. «А Я заметила, что на занятие пришёл нынешний ректор и ещё несколько преподавателей, и даже Миспериш, всё с тем же томиком любовных страстей и розы, что читала в прошлый раз. Неужели не осилила такую тоненькую, всего-то в 400 страниц книгу, или теперь перечитывает особенно удачные и трогательные моменты? Итак, Маград ещё раз дёрнул плечом, затем сделал подобие боевой стойки. Я здесь человек новый. Отчего у многих ожидаемо возникли вопросы насчёт моей компетенции. Не буду хвастаться своими победами или же дипломами, кому это интересно. Предлагаю любому из студентов простую дуэль. В случае вашей победы я передам вам золотой слиток, в случае моей все вместе чиним стулья. Какие стулья? уточнил Барнабас, у которого жадность уже боролась сов вполне естественным страхом схлопотать по шее. В тренировочном зале постоянно действовали заклинания, которые ускоряли регенерацию. Но сломать кости и зарастить их всё равно не слишком приятно. Пускай Маграт не выглядел опасным противником, скорее это каким милым улыбакой сагитационного плаката, а у самого Барба полный шестой уровень, что не так уж мало для студента. Но и в преподаватели не взяли бы слабока без опыта. А если бы и взяли, то тот не стал бы разбрасываться золотыми слитками. Так что опасения Барнабаса и прочих вполне обоснованы. Сломанные стулья, оптимистично закончил папенька. Не думаю, что их так много в академии. Все же студенты умные и взрослые люди, без подростковой страсти к разрушению. Так что за час-полтора справимся. Ах да, чтобы не тратить время нашего декана Лоуса на господина ректора Маградкевну в нынешнем главе академии, который изо всех сил пытался втянуть живот и одновременно зачесать чёлку на лысину, «Я буду сражаться сразу со всеми». «Ну же, не трусьте, такой шанс выпадает нечасто». «О да, отличный шанс схлопотать по шее от человека, который вломил Филчу», напомнил Гаррисон в полголоса, но Макград его всё равно не услышал. «Я называю это бесценный практический опыт. К тому же в битве с Филчем я был не один. Основную роль сыграли Кайден Макград и его возлюбленная Назира». Неужели не найдётся смельчака, который бросит вызов старому и ослабленному долгим сном магу? Барнабас неуверенно шагнул вперёд. За ним ещё двое парней из футбольной команды. Кларисса и её подружки захихикали и остались на месте, в отличие от всех остальных наших одногруппников. Я тоже попыталась было выкрикнуть своё имя, но Гарисон успел раньше. Зажал мне рот ладонью и притянул к себе. Расслабься, Тейт. И этот противник тебе не по зубам. Давай лучше найдём местечко получше. Представление будет отменное. Не слушая возражений, Уил вывел меня из толпы и даже подтащил стул, на который обычно складывали предметы для тренировок, чтобы не бегать за ними в другой конец зала. Сидеть, когда все остальные стояли, было неудобно, но следом за Гариссоном и другие парни стали подтаскивать стулья для девушек. Барнабас притащил сразу два для Лоусон и для магистра Сали. который в начале смутился, а затем сел рядом с деканом. Ректор и другие преподаватели стояли у перил верхнего яруса и постоянно перешёптывались между собой. А вот мисс Периш отложила книгу и прикусила нижнюю губу, будто Маграт собирался не раскидать студентов в учебном поединке, а устроить отбор в свой личный гарем. Правда, тогда бы нашему консьержу пришлось конкурировать с Кларисой и её знойными подружками, а ещё пирожками Ани. Но шанс покорить сердце сурового красавчика есть у любой женщины. Романы врать не будут. Пока же студенты по одному окружали Макграта, но атаковать не решались. Первыми нервы не выдержали у Стоуна. Он выпустил примитивное копьё огня, решил действовать нагло и в лоб. Вдруг удастся продавить защиту будущего преподавателя. Барб сразу же поддержал его, причём целой серией копий. Но огненные росчерки просто вязли в защите Маграта, а сами парни с каждым новым заклинанием слабели. Закончилось тем, что они повалились на землю. "Я же говорил", изящно Гарисон поправил очки и что-то записывал в блокноте. "Они даже не заметили, как Фрибуш отравил всю энергию. Чем больше её забираешь для заклинаний, тем сильнее слабеешь. И как же его победить?" ручками, ручками, как завещал старина Маград, когда ввёл в программу обучения боевых магов обязательные занятия по фехтованию и общей физической подготовке. Как бы ни взначай, он опёрся о спинку моего стула, а я изо всех сил делала вид, что нисколько не нервничаю от его близости, ничуть. А если что-то и мелькает, то только от страха, что Гарисон выкинет какой-нибудь номер в духе укради рюкзак Харпер и спрячь его. Раньше он такого не делал. «Но после открытки в руках мёртвого ректора я даже не знаю, чего от Уилы ждать». «Или чем-то столь же мерзким и незатратным в плане магической энергии», — продолжил он. «Но лучше, конечно, сочетать». В подтверждении его слов, оставшиеся на ногах студенты разом вытащили оружие, обвесили себя защитными заклинаниями и пошли на Макграта — но папенька вдруг исчез в лучших традициях мастера-вора, появился за спиной у одного из противников, оглушил его учебным мечом и снова исчез. «Так нечестно!» — от возмущения я даже подпрыгнула на стуле. «Мы еще не проходили преодоление полной невидимости». «Ага. Набрасываться на одного, когда вас полторы дюжины, это куда как честнее. Расслабься, Харпер». В жизни вообще мало справедливости, и уж точно никто из врагов не станет спрашивать, к чему ты готовилась, а к чему нет. Зато какой отличный шанс подглядеть за действиями настоящего боевого архимага и почерпнуть что-то для себя и позлорадствовать, что большая часть наших одногруппников будет сегодня чинить стулья, а мы пойдём на свидание. Ха-ха. Док да Палоныч он будет завидовать барбу и прочим, но расстраивать Гариса на раньше времени я не стала. тем более дядюшка Питер постоянно намекает, что пора бы мне найти себе парня и норовит с кем-нибудь познакомить. А друзья у него весьма сомнительные. Гаррисон просто сокровище по сравнению с ними. Макград к тому времени разобрался с противниками, торжествующе взмахнул кулаком и снова подмигнул всем собравшимся девушкам разом. Даже мисс Перриш впечатлилась и раскрыла рот от удивления. Гаррисон заметил это и нахмурился. «Гаррисон» — «Гаррисон» — «Гаррисон» — «Гаррисон» — «Гаррисон» — «Гаррисон» — «Гаррисон» — «Гаррисон» — «Гарр «Не расстраивайся, её сердце отдано Мустафе». Я пихнула его локтём куда-то в район бедра, но Уилл словно бы и не заметил. Он внимательно разглядывал нынешнего ректора Макграта и мисс Перриш, беззвучно шевеля губами.